Глава 47. Как мать Филиппа и обещала, на следующий день к вечеру я получила список покойников Бланы. Он был совсем коротеньким, всего четыре имени. Мадам Крангаус, мадмозель Прино, месье Жельбер и месье Анвазен Латур. Все четверо были весьма и весьма богаты. Одиноки являлись клиентами нотариуса Брюневаля и умерли в период между началом 2182 года и первыми числами октября, то есть моментом смерти сестры Урсулы. Объединяло этих усопших и ещё одно: они были коренными жителями Бланы. Их дома располагались в самой старой части городка. И принадлежали их семьям на протяжении последних пяти-шести сотен лет. Что же значит меня ждет визит в Альпы, на берега озера Ламан и беседа с Метром Брюневалем? Спасибо моим новым друзьям. Привязка порталок к этому городку у меня уже имелась, и можно было не тратить время и силы на путешествие из Генуэзы экипажем. Впрочем, предупредить таможенный офис службы безопасности все равно надо, дабы не возникло неловкости. Пусть-ка пришлют мне пару молодых сотрудников. Ребятам стажировка, а мне помощники. Начальством для геневского офиса я не была, но полкапеллан Лоран пошел мне на встречу. Утром в четверг 10 октября, в сопровождении двух юных стажёров, я стояла перед массивной дубовой дверью. В глаза нам пускала зайчики начищенная медная табличка: Vrenuval и Yurfo, нотариальная контора. Звани, кивнула я тому из стажёров, что стоял за моей спиной справа. Стажёры мне достались забавные. Братья-близнецы, внешне типичные южане, Нет лечимые друг от друга, абсолютно невысокие и подвижные, как ртуть. Страшно представить себе, каково приходилось их матери, когда они начинали хулиганить. Поскольку отличить одного от другого все равно было невозможно, не ставя на них магическую метку, я стала называть их правый и левый. Правый протянул руку и нажал на кнопку звонка. Несколько секунд ничего не происходило. И он уже собрался было позвонить заново, но в доме наконец раздались неторопливые шаги, и дверь открылась. Седой мужчина стоящий на пороге, оглядел нас внимательным взглядом поверх очков и спросил: "Вам назначено?" "Нет", ответила я и протянула визитную карточку. "Но мне хотелось бы встретиться с мэтором Бруневалем". Меня направило к вам мать Филиппа. Хмм, сказал он, пожевав губами и оглядев карточку с некоторым сомнением. Служба магической безопасности. У меня вроде бы всё в порядке было. Ну, хорошо, проходите. Мы прошли следом за Седавласом по длинному коридору с закрытыми дверями. Остановившись возле самой дальней из них, он распахнул её и жестом пригласил меня войти, предупредив: У меня встреча через 20 минут. Постарайтесь уложиться. Попробую. Я кивком оставила правого и левого в коридоре и прошла в кабинет. Мужчина, открывавший нам двери, сел за письменный стол, положил перед собой мою визитку и провёл над ней ладонью, считывая магические печати. Итак, госпожа Ретфилд, чем я могу быть вам полезен? Жак Брюневаль к вашим услугам. Он достал из ящика стола свою визитку и протянул мне. Да, теперь можно было не сомневаться, что передо мной действительно тот самый, нужный мне нотариус. Я положила перед ним копию списка матери Филиппы. Скажите, метер Брюневаль, эти люди были вашими клиентами? Да. Ответил он, внимательно перечитав недлинный список. В основном с ними имел дело мой помощник, но все завещательные распоряжения заверял и хранил я. А ваш помощник? Ренар, Агюст Ренар. Он уволился пару недель назад и уехал из города. Сказал, что ему здесь скучно. На последней фразе в голосе нотариуса мне послышалось неодобрение. Метер Брюниваль, у нас есть подозрение, что один из этих людей, имя которого на список, незадолго до своей смерти нашёл у себя в доме нечто ценное, и информация об этой находке попала к вашему бывшему помощнику. Именно в доме? Не знаю, может быть, не в доме, а в каком-то хранилище. К сожалению, мы располагаем только отрывочной информацией. Ренара надо полагать, расспросить уже невозможно. Это не было вопросом, поэтому отвечать я не стала. Нотариус оживал губами, потом сказал: "Знаете, я живу в Блане всю жизнь. И вот эти люди, он обвёл рукой четыре имени на листе бумаги, больше 100 лет были моими клиентами. А до них их родители были клиентами моего отца. Если я про них чего-то не знаю, то этого и знать никому не дано". Он замолчал, выжидательно глядя на меня яркими молодыми серыми глазами. Понимаю, согласилась я терпеливо. Всего рассказать не могу, но часть истории вы услышите. Тогда так, сейчас приедет мой клиент, это часа на полтора. Потом я могу оставить здесь своего партнёра Юрхо. Мы с вами сядем за чашкой кофе и поделимся информацией. А пока вы можете посидеть в моей библиотеке и почитать дела по этим клиентам. Ордера требовать не буду, про неразглашение сведений вы сами всё знаете. Библиотека была впечатляющая. Я вообще питаю большую слабость к книгам, к их запаху, шелесту страниц, тяжести каждого тома. Конечно, тематика тут была специфическая, и 2/3 полок были заняты юридическими справочниками. томами законов и толкований, сводами королевских указов и томами судебных решений. Остальные полки были в равной мере отведены под магическую литературу, детективы и книги по садоводству. Да, вот чем ещё полезны личные библиотеки. Поглядишь на корешки и понимаешь, что хозяина интересует на самом деле. Я выглянула в окно. Сад был действительно хорош. Золотые листья с плодовых деревьев пока не облетели. На двух яблонях ещё висели яблоки. Интересно, это какой-то особый поздний сорт? Надо будет спросить. За спиной мне деликатно откашлялся один из близнецов. Не поворачиваясь, я сказала: Папки Жербер и Нвазен Латур. Берёте каждый по делу и читаете внимательно, отмечая прежде всего необычности. Ну, например, если дорогой покойник оставил приюту для бездомных часть состояния, это нормально. А вот если завещал коллекцию артефактов тому, кто её первый найдёт, то это уже сигнал. Ещё полюбовавшись золотом яблынь, алыми листьями виноградных лоз и поздними сиреневыми крокусами, я села за стол и положила перед собой две папки: дела мадам Крангаус и мадмуазель Прюно. Первую вдову владельца обширных виноградников, двух кондитерских и ресторана в Генуе я отмела практически полностью. Мадам Кронгаус завещала все активы продать, а вырученные средства разделить между монастырем Святой Клементины и мэрией Блане. Дабы городские власти обустроили прогулочную зону на берегу озера и поставили особую скамейку с именем мадам. Почти всё уже было продано, за исключением ресторана. А вот мадмозель Бланж Прёно меня заинтересовала. Во-первых, её дед был магом со стихии воздуха и специализировался среди прочего на математической филологии, а именно на расчётах алгоритма составления новых заклинаний. Во-вторых, в возрасте 13 лет Бланш потеряла всех своих родных разом. Причём не от эпидемии или военных действий. Экипаж, в котором ехала её и её родные по неизвестной причине свернул с дороги и упал в пропасть. А ещё через 50 лет мадмуазель Прюно, так и не вышедшая замуж, завещала все принадлежащие ей деньги фонду развития всеобщего языка, а дом и прилегающий сад загадочной родственнице кузине из Сан-Паулу. Из Сан-Паулу, причём ни адреса, ни каких-то координат этой кузины не было и в помине. Называлось только имя. Мирада-де-Педра, Энл-Жардин. Дверь в библиотеку открылась и появился хозяин, Нотариус Бреневаль. Я освободил сам адэм и готов побеседовать с вами. Чашечку кофе, бокал белого вина. Если можно, я бы предпочла чашку черного чая. Скажите, господин Брюневаль, вот эти яблони в вашем саду – это какой-то новый сорт? Да, мадам, и более того, я сам его вывел. Пойдемте, я прикажу подать чай в беседке, заодно и расскажу вам об этих яблонях. А? От... Правый протянул мне обе папки, и мои стажеры синхронно помотали головами. Значит, ничего не нашли. Собственно, это я и предполагала. Беседка, увитая виноградом, прямо-таки пылала красными листьями. Чашки, чайник и прочее уже стояли на столе, пока Мэттер Брюневаль не спешно проходя по дорожкам, рассказывал мне о замечательном сорте яблок, которые нужно собирать в конце октября и хранить до марта-апреля. Только тогда полностью раскроется их великолепный вкус и аромат. Я слушала и вежливо кивала. Нет, правда, было интересно, и я одёргивалась себя, чтобы не торопить рассказчика. Наконец мы дошли до беседки. Нотариус разлил чай и покосившись на единственную папку в моих руках, спросил: Вы считаете, что решение вашей загадки в доме мадмуазель Прюно? Мне кажется, да, кивнула я. Магическая специальность её деда, странная гибель всей семьи. А уж завещание на загадочную кузину это вообще вопиёт. И оформлял это завещание Ренар. А через 2 или 3 недели после смерти мадмозель Прино погибла её сестра Урсула. Кстати, кузину не искали? Или не нашли? Нотариус чему-то усмехнулся и ответил: "Дорогая госпожа Ретфилд, вы, как я понимаю, По-испански не говорите? Нет, протянула я задачно. И тут до меня дошло. Фу ты! Так имя этой загадочной кузины попросту фраза на испанском языке. И что же она значит? Всего на всего ищи камень в саду. И да, могла бы сама догадаться. Латынь то я более или менее понимаю, а языки похожи. Вот что значит взглянуть со стороны. Камень в саду. Интересно. А можем ли мы с вами метров взглянуть на этот сад? Думаю, да. Вы считаете, Ронар не забрал его оттуда? Я пожала плечами. Если бы это был документ, бумаги, книга, не знаю, шкатулка какая-то, словом, небольшой и не тяжёлый предмет, была бы уверена, что забрал. Но камень Я себе слабо представляю, как почтенный помощник нотариуса тащит тяжёлый камень из чужого сада через весь Бланы на глазах у изумлённой публики. Ну, разве что глубокой ночью. Это вряд ли, покачал головой Брюневаль. Ренар жил у меня в доме, а моя старая служанка запирает двери ровно в 10:00 вечера и ни минутой позже. Даже мне самому приходится приходить к этому времени. или стучать и будить ее. Ну вот, значит, скорее всего, указанный камень все еще ждет нас. Судя по запискам сестры Урсулы, арринар не сообщил моей м -м, фигурантке, что предполагает те документы, а не что более увесистое. Так что у нас есть шанс на успех. Хорошо, согласен. Прямо сейчас и пойдем? Нотариус на глазах помолодел, увлечённый идеей поиска сокровищ. Почему бы и нет? Только позову моих стажёров, чтобы помогали искать. Я по коммуникатору вызвала правого и левого, и мы отправились к дому покойной мадмозель Прюно. Идти было недалеко. Собственно, весь городок Бланы -э можно пройти из конца в конец за 20 минут неспешным шагом. Так что через короткое время мэтр Брюневаль уже отпирал ключом слегка поржавевший замок на калитке, ведущей в сад. Да, сразу заметно, что хозяйки уже нет на свете. На яблонях лишь кое-где сохранилась старая побелка, вьющиеся розы плетями почти закрыли окна в доме. Между плитами мощёной дорожки кое-где пробилась трава, а посреди заросшей клумбы нахально торчит чертополох. Яблоки и прочее я велел собирать и отправлять в монастырь и школы. Ну а садом заниматься некогда. Это ж надо каждый день. Пожал плечами Натариус. Ну вот, смотрите. На дорожке каменная плитка, но это, наверное, не то. Еще там дальше в глубине сада есть колодец, тоже камнем отделан. Дом кирпичный, а штукатуренный. Беседка деревянная на кирпичном фундаменте. А вон там что? прервала я его, показывая вправо. Мне показалось, что под плотными плетями дикого винограда и климатисов проглядывает серый известняк. А, Тамарка, кстати, да, каменные. Я кивнула левому и правому. Близнецы отправились в глубь сада и стали осматривать каменную арку. И куда она ведёт? спросила я. Ну, понимаете, Бланш хотела, чтобы когда она будет выходить замуж, эту арку увили розами. Метер Брюневаль слегка поразовел, но вот как-то не сложилось. Это не было ответом на мой вопрос, зато я поняла, почему метер Брюневаль так трепетно относился к дому и саду мадмуазель Бланш Прюно. Когда-то предполагала, что арка, увитая розами, поведёт его и Бланш, тогда ещё юнную прилесную счастливой совместной жизни, но не сложилось, бывает. Командор, тут кое-что есть. Раздался голос одного из близнецов. Я подошла ближе, рассказывай. Вот эти три камня фонят магией. Он показал на кусок очищенный от побегов. Но странно так: и магический фон старый, и еще будто он слышен сквозь какое-то препятствие. Проведя рукой возле этой части облицовки, я тоже почувствовала слабый магический отклик. Мэтр Брюневаль, нам нужно вскрыть камень вот здесь. Я подозвала нотариуса. Пожалуйста, будьте рядом, чтобы засвидетельствовать законность наших действий. Левый очертил пальцем интересующие нас каменные плитки, произнёс заклинание, и они отделились от стены, будто не держал их никакой раствор. Литки были аккуратно опущены на опалые листья, и нашим глазам открылась ниша. В ней лежали три или четыре мешочка из аплесневелой кожи и небольшой, размером примерно в 4 ладони, плоский кусок белоснежного мрамора, на котором я увидела высеченные незнакомые письмена. Я протянула руку к этому куску мрамора и присвистнула. От него несло холодом и смертью. Метр, отойдите-ка подальше, а лучше всего за угол дома, сказала ей негромко. Правый, стазис накладывать умеешь? Да, командир. На счет трики, дальше стазис на мрамор. Готов? Да. Раз, два, три. Правый выполнил приказ и мгновенно закинул мраморную плитку под стазисом в свой пространственный карман. Такую штуку лучше всего открывать на полигоне. Поблагодарив Мэтта Брюневаля, мы распрощались с ним, и я вернула своих временных помощников в их офис в Генневи и открыла портал к дверям особняка службы безопасности в Лютеции. Большая часть текста оказалась на древнем языке орочьих шаманов, которым я не владела. Все знакомые мне орки, кого я смогла найти в Лютеции, даже в совершенно безстрашных грунгах. На отрез отказались даже приблизительно сказать мне, о чём идёт речь. Сцепив зубы, я на 10 дней передала свои часы в академии Сирилу и Джаледу и с срочным рейсом через Джабле отправилась в Аргримар. Но и это не помогло. Шаманы, с которыми я консультировалась, на отрез отказались мне это переводить. Я физически чувствовала, как утекает между пальцами время. и ничего не могла с этим сделать